Глава восьмая. И это все. Кризис 30 лет. Итак, кризис двадцати лет пройден. У нашего молодого человека все получилось, и он смог. У него есть специальность, он интересен людям, у него есть друзья, любимый человек, хобби, у него много сил и здоровья. Человек идет дальше по жизни. Тревоги подросткового возраста и юности позади. Наступает хороший, стабильный период. Человек воодушевленный, и окрылен. Этот прекрасный период длится около 10 лет. Ориентировочно – до 30 лет. За эти годы человек может сделать карьеру, создать семью, найти хобби по душе. Самое классное в этом периоде – ощущение, что человек сам управляет своей жизнью. И часто он думает, что это окончательный период. Так будет как минимум до пенсии. Но вдруг в один далеко не прекрасный день наш герой просыпается и оглядывает внутренним взором, и не только внутренним, то, что ему удалось. На кухне суетится жена или муж, в соседней комнате просыпается ребенок и кричит, что не пойдет в садик, потому что ему надели деле не те колготки. Собака просится гулять, кошка рвет новые занавески. Жена или муж входит в комнату, и человек понимает, юность прошла, дальше будет только хуже. Будет расти брюшко, ребенок пойдет в школу, начнутся новые проблемы, а потом он станет подростком, и вообще начнется кошмар. Кошка подерет очередные занавески, обои уже надоели, впереди рабочая рутина. И тут возникает вопрос. И это все? Это все, что мне предложила жизнь? В ближайшие лет 30-40 будет все то же самое и больше ничего? Тут начинается следующий кризис. Конечно, кризис наступает не ровно в 30 лет, как подарок на день рождения. Его сроки могут варьироваться в обе стороны. Но он практически неизбежен и не настигает только тех, кто находится в экстренных и экстремальных условиях. Это, например, вынужденные переселенцы, которые выживают, обустраивают быт на новом месте, либо фанатично преданные своему делу люди, вроде ученых, которые живут на работе, и даже не заметят, что их занавески давно подраны котом, стареющий муж с пузиком, машина с пятнышками ржавчины, потому что их дело заменяет им все, и им просто некогда задавать себе вопрос – И это все. А вот менеджеры среднего звена, люди, которые не заняты конкретным делом, имеющим зримый результат, этому кризису подвержены больше всего. В семье крайне редко сразу оба супруга впадают в кризис. Чаще всего в нем находится кто-то один. И тогда происходит интересная вещь. Например, в семье первым в кризис вошел муж. У жены все прекрасно. Они достигли всего, что хотели, сделали ремонт, повесили новые занавески, которые еще не подрал кот устроили ребенка в хороший сад и могут, наконец, пожить для себя. А муж начинает вести себя странно. Конечно, у жены возникают разные нехорошие подозрения, которые не имеют реальных оснований. Хорошо, если жена понимает, что супруга настиг кризис и поможет ему пережить этот период, а сама не будет паниковать, что все рушится. В противном случае стресс обеспечен всей семье. Надо понимать, что это не экзистенциальный кризис, а чисто внешний. Он про окружающий человека мир. И решение этого кризиса – расширение своего мира. Более практичные и энергичные люди меняют квартиру, страну, супруга, рожают еще одного ребенка. Например, первый ребенок подрос, мы не насладились родительством. Надо родить еще одного, чтобы насладиться в полной мере. Люди, настроенные скорее философски, отдают себе отчет, что не обязательно менять работу, страну и так далее, а можно просто расширить то, что уже есть. Многие в этот период идут получать второе высшее образование. Я всегда хотел изучать историю. Но мне сказали, что надо стать менеджером. Зато сейчас я исполняю свою мечту и поступаю на исторический. Находят новые хобби. Могут, например, сделаться заядлым театралом, начать регулярно путешествовать, увлечься медитацией. В это время люди часто становятся волонтерами, начинают ездить в детские больницы, навещать пациентов в выгуливать собак в приютах. Кто-то берет детей из детских домов, причем часто с нарушениями здоровья. Более того, если свой мир расширяют и муж, и жена, то они возьмут в семью детей не раз и не два. Самое чудесное, что один раз расширив свой мир, человек понимает, как проживать и разрешать этот кризис, как наполнять свою жизнь новым содержанием. Это один из самых легких кризисов, если понимать, что делать. Теперь и вы знаете, как максимально полезно прожить этот период в будущем. Как только человек осознает, как расширить свою жизнь, кризис заканчивается. Интересный пример кризиса – период в жизни Александра Сергеевича Пушкина, когда он начал писать прозу. Это был его способ расширения мира. На этом этапе людям, тонко чувствующим, эмоциональным, можно сказать, холерикам и сангвиникам, может показаться, что жизнь действительно зашла в тупик. Дальше только доживание, и больше ничего не будет. Тогда они попадают в зону риска. Пушкин, Байрон, Есенин, Маяковский погибли именно на этом этапе своего антогенеза. Они не смогли пережить это ощущение, не смогли достаточно и в нужном для себя направлении расширить свой мир. Их тонко чувствующая натура не сумела справиться с ощущением «это все». Стихи Есенина пронизаны ощущением кризиса. «Отговорила роща золотая, березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». К сожалению, на этом этапе есть риск попасть в ту или иную зависимость – начать заниматься опасными видами деятельности, экстремальными видами спорта. При мысли, что ничего уже не изменится, а это ошибочное ощущение, некоторые выбирают путь алкоголизма, чтобы избавиться от тоски. Но важно понимать, что алкоголь – это депрессант, который только усугубит подобное состояние. Поэтому мы акцентируем внимание на том, что важно находить конструктивные пути расширения своего мира. А такое возможно в том случае, если вы осознаете, что находитесь на данном этапе, И рационально выбирайте способ расширения. А наша книга вам в этом поможет. Если человек не проходит кризис 30 лет, он начинает обвинять во всем близких, государство, правительство, рушить отношения к карьеру, и в итоге остается у разбитого корыта. Если человек проходит кризис, понимает, что делать, то ему начинает казаться, будто он понял в этой жизни все. Это довольные собой и жизнью люди, которые готовы делиться своей мудростью со всеми, давать советы, рассказывать истории из жизни и радоваться, что у них все правильно и хорошо. В этих людях иногда проскакивает некое самодовольство. «Я прошел сложный период, и семью сохранил, и на работе уважают. А вот у Пети и Маши не получилось. Развелись, сменили работу, а Коля вообще уехал из страны и теперь живет в Индии, медитирует». Думают они снисходительно и немного свысока. Человек уверен, что дальше ему остается только поддерживать здоровье – правильно питаться, заниматься спортом и счастливо жить, периодически расширяя свой мир до самого конца. И тут его настигает следующий кризис, внутренний и экзистенциальный, к которому мы и переходим.